то и дело перекладываю ее с места на место и стираю с нее пыль. Нет человека, у которого работа была бы в большей сохранности, чем у меня. Но, хотя я пылаю страстью к работе, справедливость мне еще дороже. Я не прошу больше, чем мне причитается. Она валится на меня, хоть я и не прошу. Так, по крайней мере, мне кажется. И это меня убивает. Джордж говорит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 Любой член любой лодочной команды обязательно страдает от навязчивой идеи, что он трудится за всех. Гаррис был убежден, что он работает один, а мы с Джорджем на нем выезжаем. Джордж со своей стороны считал смехотворной самую мысль о том, будто Гаррис способен к какой-либо деятельности, если не считать еды и сна, и пребывал... В несокрушимой уверенности, что всю стоящую упоминание работу выполняет именно он, Джордж. Он сказал, что ему еще никогда не приходилось путешествовать в обществе таких отъявленных бездельников, как я и Гаррис. Гарриса это позабавило Подумать только. Старина Джордж рассуждает о работе, рассмеялся он. Да ведь полчаса работы доканают его. «Видел ли ты Джорджа хоть раз за работой?» — обратился он ко мне. Я подтвердил, что ни разу, во всяком случае с той минуты, как мы сели в лодку. «Не понимаю. Тебе-то откуда это известно?» — накинулся Джордж на Гарриса. «Ведь ты почти все время спишь. Видел ли ты хоть раз Гарриса, вполне проснувшимся, если не считать тех случаев, когда он ест?» — спросил меня Джордж. «Любовь к истине?» заставило меня поддержать Джорджа. В лодке от Гарриса с самого начала было очень мало проку. «Ну уж, если на то пошло, так я потрудился больше, чем старина Джей», огрызнулся Гаррис. «Потому что меньше невозможно! Как ни старайся!» добавил Джордж. «По-видимому, Джей считает себя пассажиром», продолжал Гаррис. Такова была их благодарность. «За то, что я тащил их...»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 припомнив, добавляет, что всю дорогу приходилось грести против сильного ветра и необычайно быстрого течения. «По-моему, мы прошли тогда добрых тридцать четыре мили!» продолжал рассказчик, подкладывая себе под голову еще одну подушку. «Ну-ну-ну, Том, не преувеличивай!» — укоризненно бормочет Джек. «От силы тридцать три!»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 Любой двухлетний младенец проглотил бы этот рассказ, не поморщившись. Почти не поморщившись. А наш новичок только потешался над нами, требовал, чтобы мы тут же продемонстрировали свою удаль и ставил десять против одного, что ничего у нас не выйдет. Покончив с распределением обязанностей, мы пустились в воспоминания о наших спортивных похождениях, и каждый припомнил свои первые шаги в грибном спорте.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 «Пожалуйста!» — попросили они. Лодочника заменял в этот день его сынишка. Мальчик попытался охладить их в лечении Каутриггеру и показал им несколько примиленьких лодок для семейных прогулок. Но это было совсем не то. Они считали, что восьмерки будут выглядеть куда шикарнее. Тогда мальчик спустил восьмерку на воду, и они сняли пиджаки и приготовились занять места.